Андрей, все убыстряя шаги, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина — На длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких последнего набора следователей непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа. Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело с присвистом дышал через рот и смотрел на Андрея из-под лобья. «Сядьте!» — проворчал он. Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. «Часов одиннадцать уже», — подумал он, — «сколько же времени я потратил на этого мерзавца?» «Сколько у вас дел?» — спросил шеф. «Восемь». «Сколько намерены закончить к концу квартала?» «Одно». «Плохо». Андрей промолчал. «Плохо работаете, Воронин. Плохо!» — сипло сказал шеф. Его мучила одышка. «Я знаю», — сказал Андрей покорно. «Никак не могу войти в колею». А пора бы! Шеф повысил голос до свистящего шипения. Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед экспериментом, воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться. Посмотрите, например, как работает ваш приятель. Я имею в виду. Я имею в виду Фридриха. Э, У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинство, воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел. Я так не умею, угрюмо сказал Андрей. Учиться? Надо учиться. Все мы учимся. Ваше э -э -э, Фридрих тоже. Не с юридических курсов сюда пришел, а работает. И неплохо работает. Вот он уже, старший следователь, есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора. Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о здании? Никак не продвигается, сказал Андрей. Это же не дело это. Так, чушь, мистика какая-то. — Почему же мистика, раз есть свидетельские показания, раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин. — Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах, — угрюмо сказал Андрей. Шеф с натугой, с посвистом покашлял. — Шевелить мозгами надо, Воронин, — просипел он. Слухи, легенды — да. Мистическая оболочка — да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное, куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?